Кто-то решил, что он тут самый главный. Вперёд, растолкав стражников, протиснулся Кобл и отодвинув в сторону древко, маячившее перед носом у Ярика, глянул на парня и повернулся к деятельному воину. Ты что же, Арясина дубоголовая, решил, что я этого красавца в добром здравии и нетронутом виде не для свидания с императором изловил, а для тебя, безмозгловая, чтобы ты на нём свой поганый характер выказывала?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 В камеру просочился всё так же опирающийся на трость Алексус Устимае. Только сейчас Ярик заметил, что голос у того слегка охрипит, а горло перемотано чем-то вроде бинтов. Что, шейка бобо, не удержался юноша, выпрямляясь и глядя на скушенную от презрения физиономию дознавателя. Тот на мгновение пыхнул гневом, но сдержал себя и лелейным голосом изрёк: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 Алексус выпорхнула из камеры не хуже любой бабочки, только руки трепыхнули в стороны. Ну и тройсть, угрохатала куда-то по коридору. А Кобл в очередной раз саданул парня по шее, выключая. Сам же и в сознание привёл шлёпая по щекам и угрюмо зыркая на медленно прочухивающегося юношу. Как же ты мог, Гена, вложил ярик в голос всю накопившуюся обиду. Лишь только взгляд его из сознания немного прояснились.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 Ещё и с наговоучениями своими летит, предупреждал мол тебя: всё не то, чем кажется. Ярик задумался. С чего вот этот философ зеленомордый всё время ему толдычит про не то, чем кажется? Вот что он имеет в виду? Что он всё время притворялся другом, таковым не являясь? Или быть может, наоборот, что это лишь кажется предательством, а на самом деле просто хитрый план такой?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 Я должен вручить императору как неоспоримое доказательство коварных планов преступника. Я сам вручу, не обращая внимания на пыхтение Лексуса, заявил офицер и ткнул пальцем в Кобла. У этого что? Стражник, обыскивающий дознавателя, перешёл к генералу Альтрису и забрал заранее протянутые ему кинжалы и меч Ярика. Передал своему коллеге, а сам споро обыскал Зелёного. Ничего не нашёл и направился к юноше. Проверил его. Этот пустой. доложил начальнику и вернулся на свой пост. Вы остаётесь здесь, кивнул тот пришедшим с лехсусом стражникам и повернулся к дознавателю. Ты и остальные следуйте за мной. Он развернулся и двинулся к дверям приоткрытым одним из его подчинённых. Ярик не успел удивиться, чего это он с сопровождением снаружи решил оставить, но шагнув внутрь помещения, обнаружил там ещё двоих стражников, тотчас же взявших его в плотные тиски.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 Вот, возьми вексильно оговоренную сумму. Гоблин двинулся к стол. А позади распахнулась дверь, и невольно обернувшись на звук Ярик увидел, как стражники заводят в кабинет сестру. Так же крепко держа за руки, чуть вышел октей. Парень облегчённо вздохнул. Вроде целая и невредима. Глаза зарёванные, красные, но по крайней мере следов побоев не видать. Да и держится она отлично. Ведёт он так, словно и не охрана её судотащит, а ухажёры прилипчивые сопровождают в поднадоевшей прогулке. Только вот на императора смотрит так, будто взглядом испепелить решила. Кажется, подойдёт поближе и тут вспыхнет дымным факелом. Платье у неё какое-то новое, красивое, а жилет ли бабушкино целое, сверкает во всю. А вот повыше на самой шее тонкий обруч чёрный и вид от него чем-то не очень приятным. Остановились справа, у стены, дальней от окна. Привет, сестрёнка, пытался ободряюще улыбнуться славке юноша. Это что за приблюд у тебя на шее такая новая? Ани Миха убили. Вместо ответа зло чуть не прошептала девушка, не отрывая взгляд от абсолютно спокойно взирающего на неё в ответ императора. Козлы. Моя воля порвала всех этих гадов на британский флаг, особенно того сраного мага, что на нас напал. Знаю я,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 И когда парень, по забывке как дышать, повис на руках стражников, приблизился к нему вплотную, ухватил своей костлявой клешнёй юношу за лицо и впирил в него злой немигающий взгляд.